На спине у всех доманов большая похучая железа с белой или желттой отделкой из длинных волос. Только у рода паравия, кстати самых крупных доманов это пятно черное. Сами зверьки буро серые, и потому их спинная железа очень заметна, особенно когда доман возбужден, испуган или настроен агрессивно. Тогда волосы окружающие железу взъерошиваясь, Обнажают ее, и она испускает специфические ароматы. Недругам, соизмеримым по силе, драманы угрожают весьма странно. Вздыбив волосы вокруг спинной железы и обнажив ее тем самым для лучшего обозрения, поворачиваются задом к врагу. Так во всяком случае поступают древесные доманы, те, что живут не на скалах, а на деревьях лесов Центральной и Южной Африки и на островах Биоко-Фернандо-По. Все доманы хорошо лазают по деревьям, но только три вида предпочли скалам вершины деревьев тропического леса. У древесных доманов, как и у скальных, на передних ногах по 4 пальца, на задних – По три. Лишь на среднем пальце задних лап коготь, на всех других — крохотные копытца. Вниз на землю почти не сходят. Днем спят в листве и дуплах, скальные доманы спят ночами. После захода солнца древесные доманы оглашают леса громкими отрывистыми криками. Древесные доманы живут не колониями, а семьями – отец, мать и один-два детеныша. Они – моногамы, а полигамы. У самцов гаремы из нескольких самок, как у дедушки их слона. Хоботные. В отряде слонов или хоботных два вида, по мнению некоторых зоологов – три. Прежде слонов, мамонтов и мастодонтов было побольше – пять семейств и сотни видов. Некоторые вымерли совсем недавно – мамонты в ледниковую эпоху – 10-15 тысяч лет назад, а американские мастодонты, по-видимому, лишь перед самым приходом в Америку первых людей. Древние слоны обитали на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Водились даже в Англии. У иных было по две пары длинных и прямых бивней. У современных слонов бивней только одна пара — удлиненные верхние резцы. Эмаль покрывает только самые концы их и быстро снашивается. Нижних резцов и клыков нет, ложно-коренных и коренных зубов по 6 в каждой челюсти, но они никогда не присутствуют в полном наборе, и каждый новый зуб вырастает после того, как старый износится и выпадет обычно по кускам. Растут новые зубы, вытесняя старые не снизу вверх, как у других зверей, а сзаду наперед. Обычно функционирует примерно по 6-10 лет только 4 жующих зуба, по одному в каждой челюсти справа и слева. Иногда и второй новый зуб, вытесняющий старый, частично принимает участие в пережевывании пищи. За жизнь смена зубов совершается 6 лет. раз Поэтому можно считать, что у слонов вместе с бивнями 26 зубов. Скелет массивный, 12-15% от веса зверя. Толстая кожа покрыта редкими волосами, в основании которых нет сальных желез, смазывающих волосы у большинства зверей. Слонята рождаются с более длинными и густыми волосами. Между глазом и ухом у слонов выводной проток особой железы, которая функционирует, по-видимому, как сексуальный стимулятор. Самая удивительная морфологическая особенность – хобот. Сросшийся воедино нос и верхняя губа. Хобот сложен из одних мышц и сухожилий. Ткань его так упруга, что нож разрезает ее с трудом. Сила в хоботе – Огромное. Слон поднимает бревно весом в тонну и с такой силой выбрасывает струю воды, что может потушить костер. Подвиги ратные. Почти до самого начала нашей эры и почти во всех крупнейших битвах древности участвовали слоны, соответственно, обученные, с металлическими щитами на лбах, с укрепленными на спинах башнями, в которых прятались стрелки из луков, предварительно разъяренные и опоенные алкоголем всесокрушающей лавиной, устремлялись они в бой. Боевой слон был своего рода живым танком древности. Управлял им один карнак. Он сидел на шее, слона, прислонясь спиной к башне и заостренной железной палкой с крюком у конца ангом гнал танк на прорыв вражеских фаланг или когорт. А на случай, если раненый и взбешенный слон выйдет из повиновения, что часто и бывало, Карнак имел в запасе железный клин, который... молотком вбивал в затылок слона, чтобы умертвить его и избавить своих солдат от разрушительной ярости потерявшего управление танка. Погонщиков часто называли «индами», в этом видно прямое указание на ту страну, где слонов впервые ввели в боевые действия. Индийцы во все времена были лучшими карнаками. Их часто призывали на службу полководцы и цари других стран. Долго велись споры между историками военного искусства. Были ли все боевые слоны древности даже в войсках африканских и европейских народов родом из Индии? Или для военных целей приручались и африканские слоны? Окончательно этот спор еще, по-видимому, не решен. Однако, скорее всего, правы те, кто доказывает, что карфагенине, например, да и римляне вывозили слонов из нумидии и более близких окрестностей Карфагена. В ту пору слоны там еще водились. Карфагенине почти ни одной крупной войны не вели без слонов. В Карфагене было 300 слоновников, больших, отлично оборудованных помещений, где содержались боевые слоны. В войнах с Римом карфагенине даже в Европу везли слонов, но при переходе через Пиренеи все слоны Ганнибала, как известно, погибли от холода и голода, что, однако, не помешало ему побеждать римские легионы на их же земле. А может быть... Именно поэтому без слонов он и побеждал, вопрос, возможно, несерьезный. Но есть, однако, какая-то парадоксальная непонятность в истории боевых слонов. Они часто наносили большой урон своим войскам, а не вражеским. И все-таки многие крупные полководцы древности стремились приобрести боевых слонов, даже цезарь, который отлично обходился и без них. Слоны участвовали во многих крупных битвах. сражение сражении при Тапсе у небольшого североафриканского города в одной из последних войн Цезаря живые танки предприняли свое последнее и опять-таки неудачное наступление. Обычно в бой вводили несколько десятков слонов, но иногда и почти полтысячи, Например, в сражении при Ипсе в 301 году до нашей эры, где слоны и решили исход битвы. Но не всегда так получалось. Чаще пользы от слонов для своих войск было мало, а вреда много, так решили историки. Ни в одном достоверном описании сражения мы не находим ничего существенного, совершенного слонами. Наоборот, сторона, имевшая в своем распоряжении больше слонов, терпела в большинстве случаев поражение. Не указано ни одного примера, где бы слоны прорвали фронт сомкнутой пехоты. Ганс Дельбрюк. Слоны успешно действовали там, где встречались с солдатами, которые видели их впервые или плохо знали, как с ними бороться, были плохо обучены и недисциплинированы. Лошади, заранее не приученные к виду слонов, тоже их пугались, и потому конница, как правило, отступала перед слонами.